Глава 2. Великий князь Ярослав спускался иногда из своих покоев, стуча жезлом по каменным ступеням лестницы. Это происходило в дни совета с дружиной или когда он совершал паломничество в Вышгород, чтобы поклониться гробнице мучеников Бориса и Глеба. Но в день приезда послов старик не пожелал покинуть свои палаты. Ему приходилось слышать от лукавых греков, что владыка, таящийся в молчаливом дворце и появляющийся перед народом только в особо торжественной обстановке, при звуках труб и органов или пении церковных псалмов, производит на людей более сильное впечатление, чем доступный для всякого правитель, что бродит поторжащем, как простой смертный. Кроме того, в связи с приездом послов, необходимо было предварительно посоветоваться с пресвитером и Илларионом. Когда посланный мытником гонец прискакал к ляцким воротам, в городе только что пропили первые петухи. Известие, доставленное с рубежа, вызвало в доме воеводы ночной переполох. Дело не допускало промедления. Старый князь требовал, чтобы обо всех важных событиях ему докладывали немедленно, не считаясь ни с поздним временем, ни с расстоянием, ни с дурной погодой. А посольства приезжают не каждый день. Седоусы и воеводы. Ленивый дородный варяг, разжаревший на русских хлебах, мучительно чесал волосатую грудь и в расстегнутом вороте белой рубахи при свете свечи, которую держал в руках отрок, поблескивал золотой крест с синей финифтью. Рядом с мужем, разметав на розовой подушке русые косы и широко раскинув ноги и горячие руки, спала на пуховой постели боярня, такая же дородная, но молодая и нежная, — и стыдливо улыбалась какому-то приятному сонному видению. От стука в дверь от ночного разговора она проснулась, подняла заспанные, ничего не понимающие глаза, посмотрела на свечу, на гонца, на супруга, вздохнула и снова уронила тяжелую голову на шелк подушки, прикрывая беличьим одеялом, Круглое теплое плечо, чтобы соблюсти женскую стыдливость и не вводить в напрасное искушение отрока, уже не в попад отвечавшего на вопросы. Вывода морщился, почесывался, с неудовольствием думая, что ничего не остается, как покинуть супружеское ложе, чтобы поспешить в княжеский дворец, и стал натягивать на длинные ноги красные штаны. — Коня! — — Поедем к Конангу Ярославу средь ночи, — сказал он в сердцах отруку. Воевода считал ниже своего достоинства даже на близкое расстояние ходить пешком, да в ночное время городские псы могли повредить одежду или разбойник подстеречь в темном переулке с ножом в руке. Старый муж не видел, что жена наблюдала за ним с женским притворством сквозь лукаво опущенные ресницы подковы глухо зацокали, воевода громко зевнул и равнодушно посмотрел на прекрасные небеса. На небе сияли звезды, то дружно принимались слайд, то вдруг умолкали собаки, уже начинало светать, позади ехал молчаливый отрок. В княжеском дворце воеводе прежде всего пришлось разбудить дворецкого. Этот константинопольский евнух, Родом тоже варяг, но попавший в пленах грекам и оскопленный по жестокой прихоти Василевса, долго крестился и шептал молитвы, прежде чем сообразил, что от него требуют. На Русь он приехал недавно с дочерью Мономаха, ставшей супругой княжича Всеволода, и по совету Илариона великий князь взял скопца к себе на службу из тех соображений, что он хорошо знает греческие дворцовые порядки. Итак, некоторое время ушло на совещание с Евнухом, воевода Хмура объяснил ему в конце концов, что случилось. Уже давно по киевскому торжещу ходили всякие слухи, но послов в Киеве еще не ждали, и никто толком не знал о цели посольства, хотя немецкие купцы и русские путешественники, побывавшие в Регенсбурге мехами, уверяли, что франки едут за Ярославной и мощами святого Климента. Зная привычки старого князя, воевода спросил. Бодрствует. Читает даже в нощи, отвечал шепотом скопец, прикрывая рот рукой, как будто бы сообщая некую важную государственную тайну. Как нам поступить? Передать эпистолию, иначе будет гневен. Тогда поднимемся в опочевальню. Ярослав Страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги лежа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днем, когда нужно советоваться о государственных делах, разбирать тяжбы, присутствовать на богослужениях, выезжать на звериные ловы. Так он полюбил книжное чтение патчи жизни и часто говорил сыновьям, «Книжные словеса — суть реки, напаяющие вселенную». В тихой княжеской ложнице потрескивала в серебряном подсвечнике толстая восковая свеча, наполовину сгоревшая, и ее трепетный свет казался человеку, еще помнившему о лучине в светце, вполне достаточным, чтобы разбирать письмена. Ложе было узкое, почти монашеское, но под навесом и стяжкой парчи на четырех точенных позолоченных столбиках, у одной из стен, обитых желтой материей, стоял раскрытый ларь, наполненный книгами в переплетах из кожи, из алого или синего, как васильки сукна каждая такая книга иногда украшенная разноцветными каменьями, осыпанная жемчужинами, с серебряными кованными застежками представляла собой целое сокровище. Но люди бережно брали ее в руки не столько ради высокой цены жемчужин и серебра, сколько из уважения к искусству писца. Труд переписчика считался таким же святым, как труд пахаря. Следующая, можно сказать, книга Бывает доволен купец, получив прибыль, и кормчий, пристав скорблем в затишье, и странник, вернувшись в милое отечество, также радуется переписчик, доведя до конца свое предприятие. При всей бережливости Ярослав тратил огромные деньги на покупку и переписку славянских и греческих книг, и не мудрено, что ларь оковали железом и устроили в нем хитроумный замок. На скамье лежала одежда князя и поверх боевой меч в потертых кожаных ножнах с серебряным наконечником. Так он мог спокойнее спать на случай народных возмущений или вероломства со стороны бояр. В углу висела икона, написанная молодым киевским художником. Лик Богоматери живописец изобразил не таким темным и суровым, как это делали обычно в далеком Царьграде, а как бы освещенным нежной зарей. Она склоняла голову к своему младенцу, прижимая его к груди. Всякий раз при виде этой иконы Ярослав вспоминал странные глаза художника, как бы ищущие в мире некую скрытую прелесть. Такое же беспокойство о красоте светилось в них и тогда, когда живописец писал в Софии лики княжеской семьи и с какой-то тайной тревогой смотрел, стоя на высоком помосте с кистью в руке, то на Анну, пришедшую подивиться труду его, то на сияющее красками изображение дочери Ярослава. Лежа на боку, чтобы удобнее было больной ноге, которая все больше и больше стала напоминать о себе при перемене погоды, Ярослав одной рукой подпирал голову, а другой держал раскрытую книгу. Он читал притчи Соломона, вглядываясь в красные буквы, четко написанные рукой писца Григория и украшенные цветами и прихотливыми злаками юных художников. Кому, казалось, Сами ангелы подарили это необыкновенное искусство, — Ярослав шептал, едва двигая губами, — не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенном месте, при дорогах и на распутьях, она вызывает у городских ворот при входе в город и у дверей дома. Ярославу послышались какие-то шорохи за дверью или на лестнице, ведущей в опочивальню. Князь перестал читать и прислушался. Нет, все было тихо среди ночи, и он знал, что у двери стоят на страже преданные отроки с мечами на бедре, бодрствуют и, может быть, приглушенными голосами переговариваются между собою. Эти странные слова, не похожие на обычную человеческую речь, напоминали звон гуслей. Но они открывали сердцу, что мир не застыл в оцепенении, а полон жизни и движения. Не разум ли возвышает голос свой? — со вздохом повторил старый князь. Ярослав оторвался от книги. Где родились люди, писавшие подобное? Но разве Иларион не рождал в тишине кельи такие же сладостные слова, украшая свои мысли книжными цветами. Князь знал греческий язык, ему объяснили еще в юности, что такое метафора, и он умел оценить великолепие слога и мудрость писательского замысла. Когда был дан устав морю, чтобы волны не приступили пределы его, и положено основание земли, и тогда я уже трудилась художницей на земле и была радостью каждый день. Все представлялось смутным в этих строках, однако сквозь туман древних слов, опьяняющих как церковный фимиам, светилась мысль, что мир полон неизъяснимой красоты. Такими возвышенными казались эти строки по сравнению с ежедневными маленькими заботами, отвлекающими человека от помышлений о величии мироздания. Но чтение утомило глаза, заглавные буквы из красных сделались голубыми, Ярослав отложил книгу и тогда мысли князя, цепляясь одна за другую, возвратили его к действительности, к жизни, прошедшей в большой тревоге. Горница наполнилась видениями. Уже достигнув преклонного возраста, отец, великий царь Владимир, захворал и лежал на одре болезни в своем любимом Берестовском дворце. Ярослав сидел посадником в Новгороде, в том северном городе, который так удивлял греков бревенчатыми банями, где люди бичевали себя березовыми ветвями, хотя делали это не для мучения, а для омовения. Любимцами старого князя считались самые младшие сыновья Борис и Глеб. К Ярославу отец особой нежности не питал. Еще с тех дней, когда в лучших своих чувствах была оскорблена мать, гордая Рагнеда, он тоже затаил в сердце зло против родителя. Отец возвратился из корсуни с греческой царицей, красота которой заключалась не в нежности румянца на щеках, не в соболиных бровях, а в белилах, в шуршащем шелке одежд в жемчугах. Она привезла с собой драгоценные скляницы, полные благовоний и притираний, и ради всего этого Владимир забыл о Рагнеде. Но мать с презрением отвергла предложение выйти замуж за какого-нибудь знатного дружинника, заявив с гневом, что, будучи госпожой, она не желает стать женой раба и маленький Ярослав. Воскликнул, рукоплеская, «Поистине ты царица царицам и госпожа госпожам!» Когда Ярослав подрос, отец отослал его подальше от себя, и молодой князь жил на новгородском дворе, как в осажденной крепости под охраной варяжских наемников. Время от времени свободолюбивые новгородцы избивали их, если те совершали какое-нибудь насилие. Молодой посадник старался жить в мире со всеми. Варяги охраняли его покой, а у новгородских купцов в ларях звенели серебряные и даже золотые монеты. Но когда однажды жители перебили варягов на дворе некоего парамона, Он разгневался и лукаво велел сказать горожанам, «Ну что ж мне их уж не воскресить!» Лучшие мужи явились к нему, а он предательски казнил их, мстя за своих наемников. И в ту же ночь пришла весть о смерти великого князя. Уже некоторое время тому назад Ярослав, не ладивший с отцом, построил новый дворец в Новгороде. Затратив на него немало денег и понимая, что городские доходы ему на пользу, он отказался посылать в Киев ежегодную дань в размере двух тысяч гривен. Там это почти заявное неповиновение отцовской воли, и начитанные люди вздыхали при мысли, что еще раз повторилась на земле история с Авессаломом, проявившим непокорство отцу своему Давиду, охваченный гневом, Не терпевший никаких противоречий, старый князь решил наказать мятежного сына вооруженной рукой и отдал приказ готовиться к походу на Новгород. «Чините дороги и мостите мосты!» Уже смерды приступили к наведению путей, стали рубить деревья и класть гати, в непроходимых болотах, чтобы киевское войско могло пройти в новгородские пределы. Но во время военных приготовлений Владимир совсем расхворался и умер в Берестове.